689 Гуру «О чем сказать вам сегодня? Скажу, как достигается недостижимое. Но ведь недостижимое сегодня достижимо завтра. Элемент времени не имеет решающего значения для духа, ибо дух вечен, и то, что задумано духом достичь во времени — В беспредельности становится осуществимым вполне, ибо растет дух, и растут силы духа, и семена, заложенные в сознании, погруженные в чашу, дадут свои всходы, когда наступит благоприятный момент. В бесконечной протяженности времени неосуществимого и недостижимого нет ничего, не на короткую жизнь одного воплощения, но в далекое будущее забрасываются далекие икоря. Этим путем достигается недостижимое. Если глубоко продумаете учение Христа, то увидите, на какое огромное расстояние в будущем были заброшены коря его учения. Едино стадо и один пастырь — эта идея так далека была от осуществления в его дни на земле. И однако, несмотря на всю ее недостижимость, придет время, когда победно утвердится она на земле.